Глава двадцать первая. Я успокоившись, села на балконе и попыталась сформулировать мысли по поводу Мирт. Видеть ее в замке я однозначно не желаю. Мэмри она продолжает быть. Возможно, считает, что ее поведение это показатель ее преданности Альберту. Как давно Мирт не платили? У нее наверняка есть какая-то книга учет расходов. Есть, уже заглянул. В общем-то, ей не уплачено за последние двадцать лет. Как только лорд Альберт получил замок, когда он принадлежал короне, то сюда ежегодно присылалось сто серебряных монет на содержание замка и для ключницы», — пояснил Ерошка. «А какое у нее годовое жалование? Мне кажется, было сказано о десяти, но как простой служанке», — задумалась я. «Там есть запись, сколько она оставляла себе?» «Немного. То, что оставалось от содержания замка. Пять-десять монет». Ого, не вижу особой разницы между Альбертом и королем, вздохнул я, принимая решение. Она добровольно не съедет, значит, нам придется поспособствовать этому, но как? Собрать все вещи и выставить ее за ворота замка. Я смогу весьма быстро и безболезненно. Моргнет и уже стоит на дороге. Это в моей власти. Не без самодовольства произнес Ерошка. А что дальше? «Отдадим ей один из готовых домиков, обеспечим дровами, продуктами, безопасностью, выплатим за 30 лет в среднем по 20 серебряных монет. Как думаешь, что мы можем сделать еще в доме для нее?» «Ну, мебель там весьма скромная. Кровать, стол, пару стульев и лавка, комната одна», — задумался домовой. «Ей бы что побольше, чтобы разделить дом на кухню и спальню. И двор шире, сад посадить, чтобы было где отдохнуть, посидеть». «Из десяти домов один был чуть больше остальных. Возьмем его?» «Можно, но завтра. Мы же не торопимся». «Нет», — вздохнула я и пошла в кабинет, решив дочитать книгу с артефактами и доделать опись тех, что есть в замке. «У тебя гость», — сообщил мне Ерошка, едва я присела за стол. «У меня?» — удивилась я. «Лорд Альберт стоит перед замком. Требуется разрешение на вход». «Дай мне туфли и приготовь чай. Приглашаю в гостиную внизу». Засуетилась я и помчалась в спальню. Посмотрела на себя в зеркало, взволнованная, раскрасневшаяся. Глаза лихорадочно блестят. Постаралась успокоиться. Что это я? «Привела себя в порядок, расчесала волосы, переоделась в платье, добавила украшений, сняв с себя дорожный костюм, и только потом еще раз взглянула на себя в зеркале. Вот теперь я снова выглядела лучше и спокойней. Не спеша спустилась в холл, где возле дверей гостиной стояла торжествующая Мирт. Я сделала вид, что не вижу ее, проходя мимо, потому что возникло желание выставить ее из замка прямо сейчас, но опять победила непонятная жалость к ней и ее». Ее верность Альберту. Надо будет попросить дракона объяснить ключнице, кто сейчас хозяйка в замке. Вошла в гостиную, и замечая, что Альберт стоит у камина, глубоко задумавшись, словно он чужой в замке. «Добрый день!» — обратила на себя внимание. Мужчина вздрогнул и повернулся ко мне. Поняв, кто перед ним, он шагнул вперед с удивлением, рассматривая меня. Его глаза потеряли льдистый оттенок и стали синими, хоть и потухшими, словно он долго болел или пережил нечто ужасное. Расспрашивать его я не собиралась, мне все чудился его холодный и пренебрежительный голос. «Пообедаете со мной?» — предложил я, увидев, что Ерошка накрывает стол. «Благодарю». Он склонил голову, пряча взгляд. «Не откажусь». Я прошла к столу, Альберт помог мне сесть, а сам занял место напротив. Он наблюдал за появлением блюд и приборов на столе. Ерошка расстарался. На первое — густой суп, на второе — кусок жареного ягненка, еще немного тушеных овощей и вино для лорда, а для меня — взвар. «Вы действительно хозяйка замка», — он с интересом посмотрел на меня. «Дух замка — это теперь такая редкость», — «Кажется, в мире есть еще два таких, остальные уснули навсегда из-за потери истинного хозяина». «Духом замку он стал по собственному желанию, он не принадлежал этому месту», окинул Альберта, взглядом подмечая, что он сильно изменился. «Его лицо, мимика стали более живыми, мне стало интересно, что с ним произошло, когда он исчез». «Вы весьма интересная леди. Не прошло и недели с вашего появления в замке, как вы стали хозяйкой не только его, но и города, который раскинулся рядом с морем. Видимо, на вашей стороне высшие силы». В его глазах загорелся нешуточный интерес. «Позволите остаться в замке, ни на что не претендуя, даже в комнате для прислуги». «В качестве кого?» – растерялась я. «С одной стороны, я и не собиралась его прогонять» а с другой действительно, в качестве кого ему здесь находиться. «Ваш магический потенциал быстро растет, Понадобится обучение как вам самой, так и ребенку. Кстати, по-прежнему не виден пол. Странно». «Это девочка, и она имеет ипостась дракона», — хмыкнула я, не отводя от него взгляда в ожидании подсказки. «Этого не может быть!» Он побледнел и посмотрел на меня шокированно. «Я единственный дракон в мире!» «Странное совпадение, не правда ли?» — реакция Альберта не оставила сомнений. «Я абсолютно не помню, на чей с вами может ваш зверь просветит нас, что было на самом деле в королевском дворце. Мне кажется, он знает гораздо больше, чем вы и я. Я только учусь заново с ним общаться, это сложно, ведь мы долго были разделены». «Но уже знаю, что кто-то озаботился тем, чтобы уничтожить последнего носителя ипостаси зверя. Я много читал и изучал. Весь наш род был самым первым королевским в мире. И золотым. А их не стало совсем. Королевой была золотая драконница, а ее супругом — серебряный дракон. Сказала я, показывая, что и я что-то тоже знаю». «Это мой ребенок, Моя дочь». Альберт посмотрел на меня и с хрустом сжал серебряный кубок, смена его словно бумажный. В его взгляде вспыхнул огонь. Зрачок поменялся из человеческого, став поперечным, как у рептилии. «Я не знаю», — ответила ему не менее яростно. «Это вы ходите по замку, как сомнамбула, приставая ко мне, а потом обвиняя во всех грехах», — Припомнил ему его поведение. Я был настоящим в эти моменты, но ничего не помню. Он отвел взгляд. «Совсем. И мне правда жаль. Это можно объяснить только разделением меня и зверя. Как человек я вас ненавидел и презирал, а дракон тянулся к вам как к паре. Истинный вы имеете в виду?» — удивилась я. «Нет, я в курсе, что у драконов дети бывают только от истинной связи, но разве можно оправдать ваше мерзкое поведение чем-то кроме отвратительного характера? А если я готов просить прощения и доказать, что характер у меня совершенно другой и был изменен заклинанием, разделяющим меня и постать?» В его глазах мелькнуло отчаяние от возможного отказа. «В качестве учителя для магии с проживанием в комнатах для слуг и оплатой сто серебряных в год». Внезапно согласилась я. «Хорошо, благодарю». Он склонил голову. «Позволите собрать вещи?» «Идите и скажите, Мирт, что я хозяйка замка, она меня раздражает своим упрямством. И я бы еще вычла бы из вашего будущего заработка оплату ее труда. Вы ведь в курсе, что она у вас здесь бесплатно работала больше двадцати лет». «Вычтите, если считаете, что так нужно. В моей памяти этого нет. Мои воспоминания обрываются до того, как мне отдали этот замок в пользование, словно кусок жизни вырвали. Он был искренне огорчен. Все, что я сейчас знаю, помню, — это небольшая милостыня от зверя. Особенно ярко он показал мне, как я с вами разговаривала и вел себя здесь, в замке. Ну, хоть какая-то польза. Я кивнула, отпуская его». «Чай решила попить у себя, мне это место было неприятно. «Ерошка, а что там Мирт?» «Ей плохо, она посчитала, что лорд не в себе, и ему срочно нужен лекарь». «Значит, ничего не изменилось», — огорчилась я. «Ну что же, ей точно пора на покой. Завтра до поездки в город загляну в дом, посмотрю, что можно с ним сделать, и по возвращении Гавин отвезет её на новое место жительства. Подготовь всё». «Как скажешь, хозяюшка, для лорда апартаменты переделать или оставить в прежнем виде». «А я знаю, вот осталось из меня сделать монстра», — пробурчала я. «Я ведь не обязана уподобляться им». «Не обязана, ты сама себе хозяйка». Сделай ему похожее на то, что было у него на этаже. «Общий туалет и купальню отдели, а три комнаты отдай. Там как раз спальня, кабинет, ванная и отдельный вход». «Вижу, хозяюшка, что ты придумала. Все сделаю, и мебель лорда перенесу туда, а в оставшиеся комнаты прислуги вход будет через коридор, где комнаты-ключницы», — сказал и испарился. «Вряд ли я захочу, чтобы прислуга жила в замке», — тихо сказала я, подымаясь к себе на этаж. Подумала было опустить свои комнаты ниже, а потом вспомнила, какой вид открывается с моего балкона. А когда возродим сад и парк, еще красивее будет. Эх, кажется, жизнь у меня налаживается. А интриги короля... Ну, пусть они там и останутся. Какое мне дело до придворных склок? Есть, конечно, сестра, но что-то я чувствую не сильно, она мне и нужна, как и я ей. Не мешал бы иметь кухарку или повара». «Я только простые блюда могу готовить», — буркнул Ерошка, принеся поднос с чайником, в котором были заварены ароматные травки. «Да и энергии тратится много». «И помощницу. Компаньонку. Негоже леди одной быть. Важно поправил меня домовой. А позже и няньку для детяти. Надеюсь, Гавин знает, где искать всех этих людей. Лорд знает. Его возьми. Он здесь родился и жил, пока в столицу не призвали». «Откуда информация?» «Так он сейчас сам с собой разговаривает, ходит по комнатам, пытается собрать вещи, потерянный весь. Домовой сказал это так, словно жалел его, вспоминает то, что было до принятия замка». «Помог?» — уточнил я, присаживаясь к чайному столику в кресло. «А чего не помочь?» — повинился он. «Все собрал, мебель перенес, вещи привел в порядок, дверь ему обновил, замок вставил, ключ выдал». Не перестарайся, возмутилась я уже немного гревную ерошку к Альберту. Все только по делу, важно, заявил он, исчезая. Я выпив чай, направилась в кабинет, собираясь все же найти артефакт, который поможет вернуть память нам обоим. Хотя, честно говоря, очень сильно хотелось спать. Напряжение спало, мне как-то даже полегчало на душе. Не дойдя до двери кабинета, развернулась и ушла в спальню. Сняла с себя платье, туфли и, завернувшись в меховой покрывало, уснула. Мне снился цветущий сад, и я, гулящая по нему с малышкой на руках. Это было так безумно красиво, что проснулась я в слезах. Лежала и гладила живот, прикидывая, сколько мне осталось ждать до рождения дочери. «А какой у меня срок беременности?» «Это лекарь или повитуха с даром может сказать. Тоже надо уже подыскивать. Мы же не просто младенца ждем, а дракона. Кто знает, как это будет?» «Ага. А тут на каждом шагу рождаются драконы, и все об этом знают», возмутилась я, вставая с кровати. «Лекарь чувствует это, как и повитухи». «Ладно, и с этим разберемся, ответила я, уходя в ванную. «В общем, дело не в проворот, а я сплю». «Справимся, хозяюшка, главное, себя береги» привела себя в порядок, накинув халат, обула тапочки и пошла в кабинет. Нераспознанных мною артефактов осталось 10. Я быстро нашла их в перечне и поняла, что они мне мало и интересны. Сейчас я точно не найду им применения, как по мне, они вообще не нужны, так как моих знаний точно не хватает. Может, позже сгодятся? Кажется, Альберт обещал обучение. Надо тоже подумать над этим. Гостиная внизу прекрасно может заменить учебный класс. Нужно только поменять мебель, ковры и шторы. «Слышу, хозяюшка!» объявился домовой. «Все сделаю в лучшем виде!» «Я не нашла здесь нужного артефакта!» Я кивнула на шкаф и полки. «Ты говорил, что есть еще!» «Опасные они!» заупрямился Ерошка. «Чем?» «Магия в них чужда этому миру! Мне неприятно находиться рядом с ними. Пришлось сделать для них отдельную комнату без окон и дверей и накрыть защитным куполом!» Чувствовала, что домовому неприятно даже говорить об этом. Если они так опасны, то зачем они нам здесь в замке? Но для чего-то же они здесь собирались? Я хочу видеть их, решила я. Трогать не буду, а вдруг там есть то, что мне как раз и нужно? Нет, отрезал домовой и спрятался.